Наши потери оказались меньше, чем можно было ожидать. Пять убитых и восемь раненых. Это был лишь короткий огневой налет. Двое из убитых лежат в одной из развороченных могил. Нам остается только засыпать их. Мы отправляемся в обратный путь. Растянувшись цепочкой, мы молча бредем в затылок друг к другу. Раненых отправляют на медицинский пункт. Утро пасмурное, Санитары бегают с номерками и карточками. Раненые тихо стонут. Начинается дождь. Через час мы добираемся до наших машин и залезаем в них. Теперь нам уже не так тесно. Дождь пошел сильнее. Мы разворачиваем плащ-палатки и натягиваем их на голову. Дождь барабанит по ним. С боков стекают струйки воды. Машины с хлюпаньем ныряют в выбоины, и мы раскачиваемся в полусне из стороны в сторону. В передней части кузова стоят два солдата, которые держат в руках длинные палки с рогулькой на конце. Они следят за телефонными проводами, висящими поперек дороги так низко, что могут снести наши головы. Своими рогатками солдаты заранее подхватывают провод и приподнимают его над машиной. Мы слышим их возгласы «Внимание! Провод!» Приседаем в полусне и снова выпрямляемся. Монотонно раскачиваются машины, монотонно звучат окрики, монотонно идет дождь, вода льется на наши головы и на головы убитых на передовой, на тело маленького новобранца и на его рану, которая слишком велика для его бедра. Она льется на могилу Кеммериха, она льется в наши сердца. Где-то ударил снаряд. Мы вздрагиваем, глаза напряжены, руки вновь готовы перебросить тело через борт машины в придорожную канаву. Но больше ничего не слышно. Лишь время от времени монотонные возгласы. «Внимание! Провод!» Мы приседаем, мы снова дремлем.